Глава 14 «Ваше Величество!» — пискнула я. «А может, не надо? Шкаф тяжелый!» Габриэль медленно поднял руку и скрестил пальцы, будто хотел ими щелкнуть. «Когда я сделаю щелчок, ваши метки спадут», — сказал хмуро он. «В конце концов, ваши мотивы понятны. Вы сюда пришли двигать мебель». Я густо покраснела, когда он еще раз посмотрел своим темным взглядом. «Шкаф так шкаф!» Я потащила за собой Свету. Ну и громадина. Девочки, которые с диваном, вновь были подняты королем. «Я думаю, что диван будет отлично смотреться возле окна», — сказал король. Девочки покряхтели, пытаясь сдвинуть диван. «Мы его не дотащим». Света попыталась сдвинуть с места шкаф. Тот лишь сдвинулся на пару миллиметров. тяжело Я уперлась спиной в шкаф. Нужно подумать, чего делать в такой ситуации? Габриэль подошел к столу, где стоял макбук. Именно оттуда он и следил за кристаллами над комнатой. «А стол так и будет там стоять?» — спросила я. Габриэль ухмыльнулся. «Пожалуй, да. А у вас есть предложение?» Он скрестил руки на груди, сверля меня взглядом. «Даже скрип дивана по полу будто исчез». «Если диван пододвинуть к окну вплотную, то тогда свет будет в спину, вы ничего не увидите», — вставила я. «Сами будете свет себе перекрывать. Я бы поставила стол к окну, но не к этому, а к тому. Я, может, и ошибаюсь, но там, где вы сейчас стоите, в дневное время не так хорошо освещено. То есть вам здесь темно в любом случае». Я опустила голову и пихнула бедром шкаф, мол, «я тут двигаю». «Так, а диван?» «Диван как раз лучше к стене поставить». Продолжила я писклявым голосом. Чувствовала себя шпионом. Но что делать? Почему? Вы же на нем отдыхаете, а он у вас прямо на входе. Продолжила я. Интересно. Он слегка склонил голову. А я поняла, что меня несло куда больше, чем сделала бы в обычное время. Да я в жизни себе такого не позволила бы. Такое сказать королю. Но я же Армель. И во мне проснулась смелость. Хорошо. «Давайте диван туда», как сказала эта участница. Габриэль вновь посмотрел на меня. Внимательно так. Сердце ёкнуло от его взгляда. Почему он так смотрел, будто узнал? Да нет, не могло такого быть. Или он запомнил, когда мы были в другом мире. Всё же, столько времени вместе. «Ваше Величество», — выдавило из себя, чтобы сбить его взгляд, но тот так и прилип к моему лицу. «Так что со шкафом?» Повисла пауза. «Да ему вообще надоест меня разглядывать! Взгляд так и впился в меня!» «Чуть-чуть сдвиньте его правее!» Девушки с диваном тут же выдохнули и посмотрели на нас со светой так, будто уже раскрошили на ломтики. Ну а что они хотели? «Будущая королева всегда должна быть готова передвигать мебель без помощи магии», — печально сказал он. «Кто знает, как будут видны колебания магии в воздухе!» «Не знаю, как у других, но у меня озноб прошел по телу». Габриэль хлопнул в ладоши. «Продолжаем, девушки? Вперед, вперед!» Девочки с диваном продолжили. «Света, давай вытащим книги», — сказала я, что мы и сделали под удивленным взглядом короля. Я знала, что в том шкафу ничего ценного. В его покоях вообще нет ничего ценного, поэтому мы складывали книги аккуратными стопочками. Когда с этим было покончено, мы передвинули шкаф. «Все, достаточно на сегодня», — сказал Габриэль. «Вы прекрасно потрудились. Можете идти спать». «Ваше Величество», — дрожащим голосом спросила девушка из группы дивана. «А мы не исключены?» «Я замерла». «Точно». «Что станет с Габриэля исключить нас всех?» «Да, я хотел, но передумал», — задумчиво протянул он. «Вы же постарались?» Он взмахнул рукой. Диван тут же перелетел к столу, а тот, в свою очередь, к окну. В общем, перестановка состоялась. «Все, идите спать. И предупредите, что все, кто придет ко мне опять, будут исключены», — дал свой вердикт король. «Мы вышли». «Да, нам со Светой повезло. Меньше всего двигали, зато вот девушки за нами шли и постановали, будто всю ночь мебель двигали. Ах да, они же ее двигали!» По дороге в наши комнаты мы не встретили ни одного охранника. И что-то мне подсказывало, что король сам специально снял охрану. Знал, что кто-то вылезет к нему ночью. Ладно, если он сам так решил, значит, был готов ко всему. Сонливость все равно овладевала мной. И уже лежа в кровати, где-то вдалеке я услышала. Так сходите к нему, он специально ждет. Это испытание такое. Да-да, точно, надо идти. Угу, видите, как нас загонял. А без этого на отборе никак. Без этого самого королевой не стать. Интриганки называется. Я вырубилась после такой ночи без задних ног. Даже успела себя мысленно отругать за это. Плохая из шпионка. Зато с утра как-то меньше стало участниц. Неужели кто-то поверил и пошел к королю? Не удивлюсь. Но пора вставать. Я надела платье, которое аккуратно сложила. Рядом Света проснулась. О, доброе утро. прошептала она, рассматривая огромный зал. Другие девушки тоже просыпались потихоньку. Счастливые. Правильно, что вчера не все пошли. Но больше всего я не завидовала тем, кто вчера таскал несчастный диван. Следом нас потащили в соседний зал, где приготовили целый стол с завтраком. Мы скромненько поели, дожидаясь очередных испытаний отбора. С Габриэлем вообще не понять, чего ждать. Но видно, что часть девушек таки была исключена, значит, дело двигалось. Света задумчиво копошилась в каше, пока я гипнотизировала вход. Вдруг войдет Габриэль. Но радовало то, что он меня так и не узнал, хотя я и была к нему вплотную. В следующий раз не буду к нему ночью ходить. Я же и не выспалась, а потому злая. В глаза так и вовсе будто песка насыпали. Хотя нет повести печальной на свете, чем выспаться на этом свете. «Привет». Рядом сели девушки. Смутно узнала в них наших вчерашних товарок по несчастью. «Ты нам помогла», — сказала одна из них, миловидная девушка с рыжеватыми волосами. «Да, спасибо. Мы думали, что вылетим», — вторила ее подруга. «Спасибо». «Да не за что. Вы только не забывайте, что королевой станет одна», — усмехнулась я. «Это понятно», — буркнула одна. «Я просто должна продержаться хотя бы, пока не останется человек пятнадцать». «Почему?» — удивилась я. Поспорила с подругами. пояснила она, тяжело вздохнув. Я усмехнулась, но в то же самое время насторожилась. К нам в зале присоединились Надин и Анжели. Они обе прошли мимо нашей компашки. Я кивнула им, но те только головы вскинули при виде нас. Ладно, навязываться не будем. Хотя и девушки рядом не лыком шиты. «Ничего себе у вас споры!» — вставила Света. «А что делать? У меня руки до сих пор отваливаются!» — пожаловалась еще одна. Остальные тоже стали наперебой рассказывать про свою крепатуру после вчерашнего. Я же сидела как на иголках, то знал, что от них еще ожидать. «Так это ваша компания вчера вернулась из покоя короля?» Послышался еще один голос над нами. Мы обернулись. Уперев руки в боке, стояла еще одна участница. «Да? И что?» — усмехнулась та рыжая. «Вы нечестно поступили. Мою подругу выкинули после ваших слов про это». Я закатила глаза. Началось. Так и что? Могла бы быть умнее и не вмешиваться. Возмутилась еще одна. Сейчас нас сидело шестеро. Девочки, резко поднялась я. Все успокоились. Мы на отборе невест для короля. Если кто-то решил пойти ночью к королю, то это только его проблемы. Не нужно возмущаться. В конце концов, если твоя подруга вылетела, то вы не перестанете быть подругами, когда ты вернешься домой. И даже если станешь королевой. Ох, аж в горле пересохло после рады Я теперь старалась придерживаться своего песклявого голоса. На всякий случай при всех. Та, возмущающаяся, окинула меня презрительным взглядом. «Вам это просто так с рук не сойдет». И, махнув волосами, пошла дальше. Только теперь на нас начали настороженно посматривать остальные участницы. «Может, придумаем, как еще кого-то исключить с отбора?» — предложила рыжая. Я покосилась на нее. Нет, на нас же метки. Все равно у любой может погаснуть. Я пожала плечами. Ну, началось. Вот и приятный завтрак. Теперь нас все будут недолюбливать. Да плевать. Тут главное найти ту, кто принадлежит к черной молнии. И король же сам сказал, что будет выбирать, кому гасить их, а у кого они будут. Вторила ее подруга. Да, точно. Так и приуныли они слегка. Я поняла. Не выдержала внезапно света. Они нашими соперницами будут, и козни строить против нас». «А нам-то за что?» — почти синхронно выдохнула шестерка. «За вчера», — вставила попаданка. «Вы же всем сказали про это самое, которого не было?» «А, ну да», — согласилась рыжая. «Но мы можем держаться вместе. Если одна из нас станет королевой, то это будет здорово». «Не знаю, что там было бы здорово, но объясниться она не успела. Кстати, что у тебя за странное имя?» Спросила еще одна, обращаясь к Свете. «Тебя в честь Света назвали?» «В честь бабушки», — тяжело вздохнула попаданка. «Нормальное имя», — вставила я. «Перестаньте». Нашей перепалке так и не удалось развиться. В зал вошел распорядитель и несколько мужчин. Волосы Светы скользнули по мне. «А вот и ваш любимый», — сообщила она мне. «Да, она точно не забыла про свою идею». Я закатила глаза. Дорогие участницы, начал распорядитель, пока я мысленно стукала свету. Сейчас мы проверим ваши метки. Не волнуйтесь, король распорядился, что уйдут только те, у кого их нет. Те, у кого она даже слабо горит, останутся. Я выдохнула. Моя все еще была. И мне даже казалось, что она стала немного ярче. Или мне так казалось. Мы по очереди начали оголять свои плечи перед распорядителем. Ты, главное, не стесняйся. «Прошептала мне Света. Я же тебе уже объяснила, что мне не нравится распорядитель». «Ну так и что? Тебе же надо задержаться на отборе!» Вновь прошептала Света. «Не такой ценой!» Я закатила глаза. «Ну что говорить обо мне? У меня метка-то на месте!» «Девушка, я глубоко женатый человек, меня не интересуют интрижки. Внезапно выдал наш объект, приближаясь к нам. Кто-то уже успел построить ему глазки?» «Нет, и деньги меня тоже не интересуют, я хорошо зарабатываю. А мне моя голова на плечах еще пригодится». Ну тут да. Король ценит честность и порядочность своих подчиненных. Распорядитель остановился возле одной из девушек и слишком рьяно начал рассматривать ее плечо. Затем щелкнул пальцами. Я слегка наклонилась. Интересно же, что там творилось? Распорядитель схватил девушку за предплечье. В его руке появилась тряпка. Он втер что-то в кожу сопротивляющейся девицы. «На выход!» «Что вы сделали? Метка же настоящая!» запричитала та. «Это вы специально сделали так, что она стала не настоящей «Вот еще! Делать мне больше нечего!» возмутился распорядитель. «На выход ее!» Девушка сопротивлялась, клялась, что метка не нарисованная что ее подставили. «А что делать? Отбор — важное мероприятие!» продолжил распорядитель. Как бы вы ни рисовали метки, король выберет только ту, у которой она настоящая. В этот момент мне стало не по себе. Казалось, что я что-то украла у этого отбора своей меткой. Все же драконокровная. Но делать было нечего. Распорядитель приближался к нам. Света первая оголила плечо. Ее метка сверкнула ярко. Распорядитель склонился к ней. Прекрасная метка, сказал он. Света не первая, кому он так говорил. Просто до этого было немного страшно. Попаданка тяжело вздохнула. «Показывай», — обратился распорядитель ко мне. Я опустила рукав с плеча. Моя бледнушка едва заметно мерцала по сравнению с метками других участниц. Распорядитель закряхтел. «Сегодня-завтра вылетишь», — сказал он, глядя мне в глаза. «А может, она и не настоящая?» Он коснулся прохладной тряпкой моей кожи. Я поёжилась, но не сводила взгляда с лица распорядителя. Тот густо покраснел и отвёл взгляд — Цокнул, когда понял, что метка настоящая. «Всё же думаю тебя выгнать. Чем ярче метка, тем сильнее магия передастся на защиту нашего королевства». «Вы сами сказали, что не имеет значения, насколько сильно светится метка», — сказала я. «Так что у меня есть небольшие шансы остаться на отборе». «Да, ты права», — распорядитель прищурился. «После вчерашней ночи король распорядился выгнать тех, у кого метки исчезли. Но как только твоя погаснет, ты сразу же уйдёшь». «Конечно! Я правила отбора не собираюсь нарушать!» Кивнула я, слегка прикрыв глаза. Распорядитель вновь странно посмотрел на меня и начал проверять наших соседок. У двоих из них оказались нарисованные метки. У одной и вовсе горело-горело и тут же пропало. Девушки растерянно посмотрели на распорядителя, но спорить не решились. Распорядитель дошел до конца и выгнал еще десяток участниц. «Сейчас остались человек пятьдесят. Ряды рядеют». Хм, очень интересно, как метки исчезали. Интересно, от чего это вообще зависело? И если от честности участниц? Тогда логично, почему у этих пропали метки. Потому что они схитрили.